Её лицо побледнело, когда я рассказала ей об этом на следующий день. «Должно быть, её уже нашли. Горничная в пентхаусе, шестёрка розетти. В сумочке было что-то подписанное? Было ли там что-нибудь, указывающее на владельца?» Я попыталась вспомнить. «Не думаю». Затем побледнела я. «Минутку. Там в кармашке лежало моё фото. Но без моего имени или каких-либо...» Теперь она словно открыла в себе второе дыхание. «Так, всё в порядке. Спокойствие. Это не смертельно. Вот наш единственный выход из положения. Если Розетти спросит меня, я скажу, что пришла какая-то беспризорница или моя бывшая коллега по работе посетовать на тяжкую судьбу, чтобы выклинчить денег у меня. Её вывели из комнаты, и она оставила сумочку. Потом я её куда-нибудь сунула, чтобы избавиться от надоеды». до тех пор, пока они не подозревают, что ты там была, когда... Я знала, что она имела в виду, когда вынесли бельё. Ты в безопасности, — заключила она. Джин сдержала слово и устроила меня на работу в халифбликманские модельные пеньюар. Затем ушла. «После того, что случилось, я не смогу часто навещать тебя», — предупредила Джин. «Розетти не доверяет никому из нас. У него глаза и уши по всему городу». Они могут выследить меня, когда я меньше всего ожидаю, а там и на тебя выйдут. «Если я тебе срочно понадоблюсь», — сказала я ей напоследок, — «ты всегда сможешь встретить меня у манекена». Я рассказала ей о моём витринном талисмане. «Я буду останавливаться там на минуту до и после работы». Эта встреча была последней на протяжении некоторого времени, но я понимала причины разлуки, поэтому особо не беспокоилась. Тем временем я узнавала город всё лучше и даже потеряла немного моих зелёненьких. На работе ко мне относились прекрасно, да и сама работа была простая. Требовалось всего лишь преодолеть застенчивость и ходить туда-сюда по проходам, одетая лишь в кружевые ленты. Я завела несколько подружек. Они работали со мной, и у меня появился мой первый парень. Его звали Эдди Дент. Он работал продавцом в автосалоне, и всё выглядело так, как будто я сорвала джекпот с первого раза. Но о нём попозже. Несмотря на то, что я поумнела и набралась опыта, я не забыла о своём хранителе. С той ночи, как я впервые увидела его, они давно нарядили его в новую форму. Но я по-прежнему останавливалась перед ним до и после работы каждый день и рассказывала ему все новости. А он просто улыбался всё той же покровительственной ободряющей улыбкой. Он привносил цвета в серые дни, а яркие дни делал ещё ярче. Я уже начала забывать кошмарную сцену, свидетелем который стала в первый день моего прибытия, и через некоторое время она бы совсем стёрлась из памяти, как то, чего никогда не было. Но затем прошлое вновь вернулось. Сокрушительно и триумфально. Реальность последовательно дробилась на фрагменты, один ужаснее другого. После работы по дороге домой я купила газету, и когда открыла её, лицо, казалось, соскочило со страниц и нанесло мне удар. Привлекательное лицо с серебристыми волосами. Должно быть, корзина развалилась. Они выудили его из реки. Известный спортсмен, пропавший без вести две недели назад, найден мёртвым, — гласил заголовок. Мои глаза мчались по неразберихе напечатанных слов, выхватывая фразы «то тут, то там». Мастерс, как известно, нажил немало врагов по ходу долгой карьеры. Его единственный сын покончил с собой меньше месяца назад по причине серьёзных карточных долгов. Полиция пытается реконструировать цепь событий. Среди тех, кто оказал посильную помощь в расследовании, был Лео Розетти, в сотрудничестве с которым... Удалось установить, что одно из последних мест, где побывал Мастерс до того, как отправился на рандеву со смертью, оказалась маленькая частная вечеринка, организованная Розетте в его собственном доме. Однако он был исключён из списка подозреваемых. Розетте первым почуял неладное, когда сообщили о пропаже Мастерса после того, как неоднократные попытки связаться с ним на протяжении прошлых двух недель не увенчались успехом. они не догадывались, они не знали. Но я-то знала. Знали только мы, Джин и я. Той ночью мне плохо спалось. Я выложила всё манекену по пути на работу следующим утром. Как можно продолжать молчать об этом? Может, лучше рассказать им? И его печальная улыбка, казалось, предположила. А как насчёт Джин? Если ты признаешься, это может стоить ей жизни». Это был первый фрагмент. Той ночью, отмечая время ухода, я заметила мужчину, что стоял прямо перед моим талисманом. Думаю, ждал одну из девушек нашего магазина. Это означало, что мне придётся стоять рядом с ним секунду-другую, пока я буду по традиции тихо вверяться ему. Но он как будто даже не осознавал, что я рядом. По дороге меня настигло забавное чувство, будто меня преследуют, Но каждый раз, когда я оглядывалась, никого. Поэтому я угомонила свой нервоз и перестала обращать внимание. Однако это чувство не покидало меня до самой двери. Уже прошло пять минут с тех пор, как я зашла домой, как вдруг я услышала скрип половицы снаружи в холле. Я застыла, прислушиваясь. Звук повторился, уже ближе к двери, но на сей раз не так отчетливо, но никакого стука или чего-то подобного не последовало. Теперь я поняла, что предчувствие не обмануло. За мной действительно кто-то следил, несмотря на то, что на улице я не смогла различить, кто именно. Сейчас за дверью наверняка кто-то стоял, неподвижно прислушиваясь ко мне, так же как и я пыталась прислушиваться к нему. Я подошла на цыпочках, наклонилась и приложила глаз к замочной скважине. Леденящая кровь подтверждение моих опасений незамедлило проявить себя. что-то препятствовало обзору. Вместо того, чтобы увидеть противоположную сторону коридора, всё, что я узрела — размытое пятно синего костюма, застывшее неподвижно. Голос чуть не заставил меня упасть на корточки, он зазвучал так неожиданно. Самое ужасное в нём была обыденность, а именно тон, который он использовал, словно между нами не было никакой двери, как будто всё это время я была на виду. «Ну что же, маленькая леди, хватит играть в прятки!» Заворожённая, я наконец коснулась ключа, осторожно повернула его в замке, как будто тот был раскалён. Всё остальное сделал он. Незнакомец медленно вошёл. Это был тот же мужчина, что стоял у магазина. У него был забавный хохолок посреди лба, похожий на рыболовный крючок. Я не могла отвести от него глаз. Он прикрыл за собой дверь. Затем он указал на меня, сверкнув чем-то серебряным, а потом сказал «Ты, франси Эвертон, правильно?» Я подтвердила. Он вытащил газету и вот уже держит фото Мастерса перед моими глазами. «Видела ли этого мужчину раньше?» «Нет». Внезапный шок сделал, как ничто другое, мой отказ убедительнее. «Уверена?» да. Если бы я сказала, что видела его, то пришлось бы раскрыться, что была свидетелем его убийства. Если бы я сказала, что видела, как его убивали... Что за женщина нашла тебе работу в халифе?» Что ж, они и это пронюхали. Но я решил облифовать. Это было единственным, что я могла сделать. «Одна моя знакомая... Её звали Эдвардс, по-моему. Я её не очень хорошо знаю. Как-то я столкнулась с ней на улице и рассказала, что у меня нет работы». Ответная реплика последовала предательски бодро. «Когда в последний раз ты там была?» Инстинкт, словно тонкая проволока, пробежал сквозь меня и предостерегающе звякнул. проколишься разок, и всё остальное всплывёт наружу. Я ответила. «Была где? Что вы имеете в виду?» «Тогда как ты объяснишь это?» Ещё более неожиданно, чем газету, он открыл конверт, в котором лежал обугленный снимок. Всё то, что не имело значения, сгорело, но лицо осталось, пожелтевшее, но совершенно узнаваемое. Пытаясь выиграть время, я спросила, где это так обгорело? Он щёлкнул в ответ. Как понять, где это всё обгорело? Перед тем, как я встретила ту мою подругу, меня выгнали из квартиры. Мне некуда было идти. Она... взяла мои вещи с собой якобы присмотреть за ними пока я не найду жилья она должна была принести их назад но никогда и ты никогда не была там где она обычно бывает никогда судя по её поведению она и не хотела чтобы я там была не сомневаюсь сухо вымолвил он к моему невыразимому облегчению допрос прекратился я думала придется терпеть еще несколько часов он поднялся, чтобы уйти. «Что ж, девочка, может, ты говоришь правду, а может и нет. Может, ты чего-то боишься». Он добрался до двери, а затем добавил. «Не надо бояться. Мы за тобой присмотрим». Он подождал минуту и продолжил. «Ты уверена, что больше ничего не хочешь сказать?» «Как я могу быть не уверена, если всё уже рассказала?» Он закрыл дверь. но неожиданно снова открыл. «Моё имя — Армор», — добавил тот. «Если передумаешь». Дверь закрылась второй раз, и я услышала, как половицы жалобно скрипят под ним. Я повернулась и плюхнулась у окна, разглядывая нарисовавшиеся тени. Я увидела, как этот мужчина вышел и посмотрел вверх, а потом пошёл прочь вдоль по улице. Другой силуэт вышел из тени тёмных дверей здания на противоположной стороне и направился к дому, в котором я жила. Я постучала по нижней панели окна, чтобы привлечь его внимание, распахнула нижнюю створку и сдержанно позвала «Не заходи, Эдди! Жди меня у угла!» Это был мой парень. Я не хотела впутывать его во всё это. Чтобы выйти и встретить его, мне пришлось обойти весь дом с противоположной стороны и лишь потом добраться до угла». примитивные предосторожности, которые никого не одурачат. Если за мною действительно следили. Он сказал. «Что это за парень только что приходил к тебе?» Я взяла его за руку. «Я тебе всё расскажу. Но давай сперва уйдём отсюда». Никогда бы не подумала, что скажу это. Осознание дошло, когда слова уже вырвались наружу. Я ведь не должна рассказывать ему об этом. А потом «Почему же нет?» Я ждала, пока мы не оказались в уединённой кабинке китайского ресторанчика, в которое мы обычно ходили. Он спросил. «Что случилось, Фрэнси? Что у тебя на уме? Ты сегодня сама, не своя?» После такого начинать было легче. Что может быть более естественно, чем поделиться проблемами со своим парнем? «Тот мужчина, которого ты видел, это был детектив», — выпалила я. Эдди удивился не так сильно, как мне представлялось, — он положил рис в мою тарелку. «Что же он от тебя хотел?» — сказал он. «Помнишь того парня Мастерса? Его выловили из реки. Детектив сунул под нос мне его фото и спросил, видела ли я его раньше. Его вилка с китайским рагу застыла на полпути к рту. «Конечно, я сказала нет». Вилка прошла остаток пути. Потом он спросил о подруге по имени джен Эдвардс. Она типа устроила меня на работу. Спрашивал меня... была ли я когда-нибудь у неё? Я, естественно, сказала нет. «Так чего ты боишься? Честные ответы на конкретные вопросы. Вот и всё. Что тебя беспокоит?» «Да ничего», — невнятно ответила я. Он смотрел на меня минуту или две. Затем накорябал что-то на клочке бумаги и передал официанту ресторанчика. Я увидела, что официант передал эту бумажку руководителю оркестра. Музыка окутала меня, мягко и убедительно. Возможно, все твои страхи лишь глупые фантазии. Эди поднялся, вытянув руки. Давай, Френси, это же наше. Ты никогда не сможешь сопротивляться этой мелодии. Я исправлю твоё настроение. Я опустила голову на его плечо, и мы заскользили в сумерках. Теперь лучше? прошептал он. Немного. Не волнуйся, крошка, все проблемы исчезнут словно после стерки. Я споткнулась. «О, не не произноси это слово. Я не могу». «Почему?» Фраза слетела так легко, словно хвост воздушного змея выскользнул из пальцев. «Потому что это слово всегда напоминает мне о том, при каких обстоятельствах я видела его в ту ночь». «Кого? Мастерса? Он продолжал мягко вести меня в тёмной толпе. Но я думал, ты сказала, что тебя не было». «Это я ему так сказала». Но я была там, пряталась в шкафу. Я видела, как всё это произошло. Я не могу рассказать тебе больше об этом, Эди, потому что в это вовлечена ещё одна персона. Музыка закончилась, и мы вернулись к кабинке. Когда принесли кумкваты, Эди отлучился. Ему надо было кому-то позвонить. Он отсутствовал недолго, но когда вернулся, по-прежнему улыбался. Больше мы об этом не говорили. Я сбросила себя этот груз и стало намного легче. Вместо того, чтобы, как обычно, сходить на представление, он повёл меня обратно в квартирку. «Ты устала и должна немного отдохнуть, Франси». «Думаешь, он снова придёт?» «Не придёт». В его голосе слышалась странная уверенность. «Больше он тебя не побеспокоит». Затем добавил. «Я подожду на улице, пока не увижу, что ты включила свет. Так будет безопаснее». Как будто бы он... заранее что-то знал. Я вошла и поднялась по ступенькам, открыла свою тёмную комнату. По дверью у меня ждали два сообщения. Телеграмма и телефонное сообщение о Джин, как записала хозяйка. «Джин Эдвардс хочет, чтобы вы немедленно пришли к ней. Дело срочной важности». Затем я открыла телеграмму. К моему удивлению, она тоже была о Джин. Всего четыре слова. «Встреть меня у манекена». Сперва я подбежала к окну, просигналила Эдди. «Эдди, жди меня, я сейчас выйду». Большая чёрная машина припарковалась за несколько дверей дальше, и водитель подошёл к нему спросить огоньку или ещё что-нибудь. Я увидела, как они стоят и небрежно беседуют, как это обычно делают мужчины. Тогда я встала, нахмурила брови и начала размышлять об этих двух сообщениях. Одно противоречило другому. Может, Одно было фальшивкой, но если да, то какое? В ушах снова звенели её слова, сказанные в ту ночь. «Обещай, что никогда даже близко к этому месту не подойдёшь». И всё же обе весточки могли быть от неё, и обе могли быть правдивы. Может, что-то заставило её поменять планы? Может, она поняла, что не сможет уйти, и послала второе сообщение в качестве отмены первого, и какое же из них предшествовало другому? Что ж, это можно выяснить. Я постучала в дверь хозяйки. «Какое из них пришло первым? Можете сказать?» «Телеграмма», — без колебаний сказала она. «Я помню только, как сунула тебе её под дверь, как зазвонил телефон внизу, в холле, с сообщением для тебя». «Спасибо», — вымолвила я. «Значит, Джинн». Телефонное сообщение подсказывало, куда идти. Я поспешила на улицу к Эдди. Другого мужчины уже не было, но автомобиль стоял на прежнем месте. «Подошёл знакомый парень», — начал он. «Сказал, что я могу взять его машину, пока он не освободится». Я почти не обращала внимания на его слова. Эдди, не задавая никаких вопросов, но просто сопроводи меня кое-куда, ладно? «Спрашиваешь», — согласился он и повёл себя как настоящий бойфренд. На пути к квартире джин мы проходили Халифавеню. Теперь я радовалась, что не приняла телеграмму за чистую монету. Перед манекеном никого не было. Джин передумала после отправки сообщения. «Остановись на минутку», сказала я, поддавшись импульсу. «Почему здесь?» «Магазин закрылся несколько часов назад». «Нет, ты не понимаешь. У меня же привычка, когда я беспокоюсь...» «А, да, твой талисман. Ты рассказывала». Он с готовностью свернул на обочину и затормозил. Я выскочила и зашагала к магазину. Эдди остался в машине. Свет в витрине горел так же, как и всегда до полуночи. Сегодня мой спаситель был в другом наряде. И тут я вспомнила, сегодня ведь четверг. Они меняют выставку каждый второй четверг. Должно быть, работники успели поменять платье на витрине до того, как мы приехали. Что-то не так было с лицом манекена. Я застыла перед стеклом, как громом пораженная. Это было лицо Джин. Я, должно быть, бредила, потеряла рассудок. Она сделала быстрый краткий жест, незаметный с улицы, прикоснулась пальцем губам, предостерегала меня молчать. Потом ее рука снова застыла в той же позе, что и манекен. Я подавила крик. Она оставалась неподвижной, вернее, двигались только губы. Я видела, как они колебались едва заметно. Джин пыталась что-то сказать мне. С отчаянным вниманием я наблюдала за ними, пока она бесконечно повторяла одно и то же. Наконец разобрала. «Не ходи! Не ходи! Не ходи!» но ну уже!» — нетерпеливо позвал Эдди из машины. «Я думал, ты куда-то там торопишься!» «Не ходи!» — стучали по стеклу тихие звуки. она почти незаметно покачала головой жест, различимый только для меня. «Идёшь? Что тебя там держит?» «Нет», — загипнотизировано ответила я. Не могла отвести глаз от её лица. Он вышел из машины, подошёл ко мне, грубо схватил за руку. «Почему? В чём дело?» Эдди внезапно как-то изменился, но пока я не могла понять, как. Он не удостоил вниманием фигуру на витрине, он стоял к ней спиной. Поверх плеча я могла различить уже бешеное покачивание головой. «Что ж, тогда ты получишь своё прямо тут. Какая, в принципе, разница? Главное — заткнуть навсегда». Маска пала. Теперь я впервые увидела его истинное лицо. Кто он такой? Теперь лицо моего парня было таким же омерзительным, как у Розети и двух его приспешников — Он загнал меня в ловушку между двумя витринами, там, где находился главный вход, а на улице не было ни души, чтобы помочь. Он бросил быстрый взгляд через плечо, будто пытался решить, стоит ли рискнуть и выстрелить. Затем вместо этого Эдди вытащил что-то короткое, но вдруг этот предмет удлинился в два раза. Это был нож, из его рукоятки выскочило блестящее лезвие». «Значит, ты видела, как Мастерса вынесли с грязным бельём, так? Что ж, я вырежу ещё один ротик, через который ты расскажешь это копам. Ротик прямо над твоим сердцем». Между нами завязалась ужасная игра в кошки-мышки. Я переходил из стороны в сторону, пытаясь найти, где бы улизнуть. Он двигался, блокируя меня. Я не осмеливалась отвести глаза от ужасного ножа, его гипнотизирующих обманных движений». но смутно осознавала, что за засумбур движений сейчас позади него, витрине. Вдруг я заметила, что он увлёкся и оставил много свободного пространства, или, по крайней мере, я думала, что увлёкся. Возможно, то был намеренный поступок. Эди отклонился немного дальше, чем нужно. Я стрелой метнулась в сторону авеню к мелькнувшему вспышкой спасению. Почти успела, но нет». Он мигом развернулся, оказавшись позади меня, резко выбросил вперёд свободную руку, схватил меня за плечо и быстро прижал. Я почувствовал струю воздуха, вызванную взмахом ножа. Сейчас он опустится прямиком в сердце. Внезапно позади меня в витрине сверкнула вспышка, глухой звук, и куски стекла обрушились, оставив зубчатую дыру в форме кленового листа. Клуб дыма окутал голову и плечи Джин на минуту, затем поднялся и исчез. Трудно было сказать, двигалась ли она вообще. Рука, та, что сжимала украшенную блёсками вечернюю сумочку, теперь сжимала короткоствольный револьвер. Из него ещё вырывалась струя дыма. Нож с грохотом упал прямо передо мной. Затем, к моему ужасу, он всем весом обмяк сзади. Я шагнула вперёд, и он шлёпнулся на землю, застыл в неподвижности. Джин исчезла внутри магазина. Я всё ещё лежала, съёжившись и уставив взгляд на тело, когда она открыла входную дверь и вышла. Всё ещё в металлическом парике надетом в витрине. Невинная бедняжка. Ты знаешь, кто за ним стоит? Знаменитый банкир Розетти. Он каждую ночь руководит главным рулеточным столом на месте. Должно быть... Они специально натравили его на тебя, выяснить, сколько ты знаешь, и опасно ли ты вообще». А как только Эдди выяснил, тут же доложил Розетти. «К счастью, мне посчастливилось сидеть на другом телефоне в соседней комнате, когда он доносил на тебя сегодня. Мне надо было быстро связаться с тобой, но я не знала как. Ты уже была с парнем, который показал на тебя пальцем. Он был страховкой, не выпускал тебя из виду». но тут мне на ум пришли слова, которые ты сказала мне в последнюю встречу. «Если я тебе срочно понадоблюсь, ты всегда сможешь встретить меня у манекена». Так что я схватила пистолет и выскользнула на улицу. Послала тебя в квартиру телеграмму, затем направилась прямиком в магазин. Они как раз прибирались, украшали витрины, и дверь была не заперта, поэтому парень, ответственный за работу, мог выйти из передней и осмотреть окна. Это вдохновило меня». Я не могла просто стоять и ждать тебя на открытом месте. Эдди знал меня слишком хорошо. Он мог заметить и убить тебя, прежде чем я предупрежу. Он был слишком хорошим убийцей, здесь не до шуток. Я должна была обрушиться лавиной на него. Так что я прокралась внутрь незамеченная, спряталась за одним из прилавков, пока рабочие не закончили и не ушли. Тогда я открыла окно, вытащила твой талисман, поменялась с ним одеждой, намазала лицо и руки каким-то порошком из охры, я нашла его в магазине, надела металлический парик и встала на его место с револьвером в моей маленькой сумочке с драгоценностями. Я рисковала, пока не застыла в нужной позе, однако улицы были довольно пусты, никого поблизости, никто не проходил мимо и не заметил меня. Я стояла в одной и той же позе, казалось, несколько часов, и уж было подумала, что ты не придёшь. что будем делать?» — беспомощно спросила я, глядя на неподвижное тело у наших ног. Она пожала плечами. «После того, что я сделала, придётся держаться подальше. Но они достанут нас. Это всего лишь вопрос одного-двух дней. Как можно противиться такому чудовищу, как Розетти?» Детектив по имени Армор, тот, что расспрашивал меня, сказал, что если я когда-нибудь расскажу ему что-нибудь он позаботится обо мне. Они все так говорят. Но мы не можем быть уверены, что они не принимают подачек от Розетти. «Нет, он другой, честный. Ты бы увидела это по его лицу. У него забавный маленький чубчик посередине лба, как рыболовный крючок, и он не держится». «Боже мой!» — воскликнула она. Я недоуменно спросила, в чём дело. «Тогда они схватят его тоже. Сегодня же. Наверное, Он ищет там улики. В одиночку, идиот. Да, это подтверждает, что он честен, если не больше. Там был парень с кахалком. Кочевал от столика к столику. Разнюхивал всё. Я заметила его перед уходом. Судя по лицу Розетти, они его узнали. Готовились хлопнуть его. Трикси вынула простыни из омбрера для прикрытия, когда я уходила. Уверена, его уже вынесли со стиркой. Должно быть копы... Приглушили сирену патрульной машины. Мы заметили их, только когда они выпрыгнули с пушками наперевес. Джин времени не теряла. Да его и не было. «Окей, я это сделала, вот оружие. Но если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы не задержите нас и не будете спрашивать об этом парне. Он подождёт. Скорее вызовите подмогу. Любые доступные резервы. Вы двое. Знаете парня в штатском по имени Армор?» Один из них кивнул. «Да, Дэнни Армор — это его участок. Так, ну, вообще-то сейчас они его уже отправили в небесный патруль. Правда, если вы доберётесь туда вовремя, то сможете поймать их с телом и с руками по в крови. Азартные игры Розетти». Один из них приглушённо сказал другому. «Он задумывал что-то сегодняшним вечером. Я видел, как он копался с документами в подсобке. Второй зловеще подтянул пистолет». «Попытаем удачу. Вызывай, Билл». Так я впервые прокатилась в полицейской машине. Мы остановились за углом у жилья Джин. Она показала путь к чёрному ходу. То, что она спросила у цветного парня у лифта, звучало забавно, если бы не истинный его смысл. «Сверху уже выносили бельё, Джимми?» Он сказал. «Да, мисс Джин. Вот только недавно грузовик отъехал. Да чёрта много стирки сегодня». «Слишком поздно». простонала она. Один из скопов с нами сказал сквозь зубы. «Живой или мёртвый, он всё ещё является собой доказательство. Поспешим. Как выглядит этот грузовик?» «Я видела, вы найдёте его в миле отсюда», — отрезала Джин. цвета слоновой кости и весь лакированный, как картонка. Но там будет развилка между двух рек». «Ну, эта улица ведёт в западном направлении, значит, туда и двинемся». Мы забрались обратно в патрульную машину и рванули. Я заметила, что возле пентхауса Розетти начал формироваться кордон. Грузовик до изумления разогнался, когда мы, наконец, нагнали его. Но поездка была не из лёгких. Всю дорогу я даже вдохнуть глубоко не могла. Мы догнали его на пути к одинокому складскому району вдоль набережной, завизжали тормоза, машина едва не перевернулась, но нам удалось выехать на тротуар. Оба прачечника были вооружены, но шанс показать себя в деле им никто не предоставил. Копы занялись ими, пока они колебались. К этому времени Джин и я уже обнаружили, что большая корзина со стиркой валялась открытая на земле. Они выбросили окровавленные полотенца и наволочки, и я увидела его бледное лицо. Да, это был он, человек, заходивший ко мне. Хохолок теперь был не гладкий, затвердевший, от засохшей крови. «Бедняга! Но он всё ещё свидетель!» — сказал один из копов. «Он выкарабкается!» — энергично объяснила Джин, осмотрев его и выпрямляясь. «В нём ещё теплится жизнь, сердце бьётся. В этот раз они слишком спешили и не довершили начатое. Быстро доставьте его в госпиталь, и, может быть, спасёте! Мне казалось, что первые два этапа нашей поездки мы ехали слишком быстро, но это было несопоставимо с тем, что...» как мы добрались от набережной до госпиталя. Я никогда не думала, что увижу этот чубчик снова, но это случилось. Три недели спустя, когда Джин и я отправились в госпиталь. Я даже услышала его голос. Он был слаб, но они всё-таки вытащили его. Помощник ДА, который собирался преследовать Розетти и всю его банду за убийство, тоже присутствовал у его постели». Джин должны были предоставить неприкосновенность за предоставление штату свидетельств о нелегальных операциях Розетти в сфере азартных игр, которыми она руководила. Мне не нужен был иммунитет, чтобы согласиться давать показания по делу об убийстве Мастерса, ведь я ничего не сделала. Также я увидела этот хохолок в суде, торчащий по-прежнему упрямо из-под огромной головной повязки. Уже давно Розетти стал для меня лишь черным пятном в тюремной системе освещения, но я всё ещё видела Хохолок. Я видела его каждый субботний вечер около восьми, а иногда посреди недели, когда отвечаю на дверной звонок в маленькой квартирке, которую мы с Джинном вместе снимаем. И совсем недолго осталось ждать до того, как я стану миссис Хохолок. Для вас миссис Армор.